Глава 50. -я. Ники дошла до машины Фреда, усадила Мию на переднее сиденье и укрыла её одеялом. Всё это время Мия смотрела на неё широко раскрытыми глазами. Ники завела двигатель, включила печку, повернулась к ней и спросила: "Как ты, Мия? У тебя ничего не болит?" Мия покачала головой. Учитывая обстоятельства, она вела себя очень тихо. Не может быть у неё шок? Ники попробовала ещё раз. Страшно, наверное, понять, что тебя закрыли в багажнике. Мне было страшно, сказала Мия. Её нижняя губа задрожала. Ну, теперь ты в безопасности, успокоила её Ники. Я позвоню и позову на помощь. Подождёшь пару минут? Да. Мия повернула голову и посмотрела на Audi. Машина всё ещё была в Вади. А Джейк об придёт? Да, наверное, через несколько минут. Мы подождём его. Когда пошло соединение, Ники почувствовала облегчение. Но ей пришлось долго объяснять оператору, что произошло, не только автомобильная авария, но она также хочет сообщить о совершении преступления. Похищение? спросил оператор. Было ли заявлено о пропаже ребёнка? Нет. Ники посмотрела на милое ошамлённое лицо Мии. Это долгая история. Я с радостью расскажу её полицейским. Я бы хотела вызвать скорую помощь, полицию и эвакуатор. Ники подождала, пока оператор координировал принятие ответных мер. Мия смотрела на неё с восхищённым вниманием. Ники улыбнулась ей. Ты в порядке? Мия кивнула. Джейкоб сказал, что ты хорошенькая. Это очень мило с его стороны. А ещё он сказал, что у тебя такие же волосы и глаза, как у меня. Это правда. Мия наклонила голову и окинула Никки оценивающим взглядом. «Иногда Джейкоб покупает мне что-нибудь на заправке». «Я знаю. Кексы и хостес, да?» Мия медленно улыбнулась, и сердце Ники растаяло. Она не могла не заметить, что, несмотря на грязь и ужасную прическу, Мия была очень красивой девочкой. Солнышко. Как же так вышло, что ты пропала и тебя так долго никто не искал? Словно услышав, что речь идёт о нём, Джейк об открыл заднюю дверь, запрыгнул в машину и положил домкрат на сиденье рядом с собой. Господи, как я замёрз. Я просто не мог больше оставаться в воде. Его зубы стучали от холода. Она не даёт мне разбить окно. Орёт, чтобы мы звонили в службу спасения. Я уже позвонила, сказала Никки, показывая ему телефон. В машине уже было очень тепло, из печки дул горячий сухой воздух. Она отрегулировала печку, чтобы прогреть заднюю часть машины. Мия повернулась к Джейкобу. "Мэм на меня сердится?" "Мия, сказал Джейкоб. Он дрожал, как осиновый лист. Ты не попала в неприятности?" А она попала. Не волнуйся. Мия протянула ему одеяло. Держи, Джейкоб, я уже согрелась. Точно. Точно. Он с благодарным видом потянул его к себе. Спасибо, малёвка. 15 минут спустя, как и говорила оператор, они увидели красные огни приближающихся машин скорой помощи. Ники пошла встретить их. Это я звонила в службу спасения. сказала она первому помощнику шерифа. Ей казалось, что её жизнь как будто перевернулась с ног на голову. Она никогда не брала на себя ответственность и не знала, что делать. Возрасление в самом экстремальном его проявлении. Помощники шерифа представились, и тут подъехала ещё одна полицейская машина, а за ней скорая помощь и эвакуатор. У полицейских было очень много вопросов. Она разговаривала с ними, стоя у машины Фреда, а потом у машины скорой помощи. Она протянула ключи от машины помощнику шерифа, и он пообещал, что её перевезут на стоянку возле участка. Вскоре после прибытия спасателей помощник шерифа отвёз её, Мию и Джейкоба в больницу, чтобы проверить, нет ли у них обморожения. А мать Джейкоба пусть вытаскивают из пруда другие люди. Когда их привезли в клинику, Мия прижалась к Джейкабу. Всё хорошо, Мия, сказал он. Это хорошие люди. Они хотят нам помочь. Ему не удалось её убедить. Она жестом показала Джейкабу, чтобы он наклонился к ней и что-то прошептала ему на ухо. Ты можешь говорить им всё, что захочешь, громко ответил он. Отвечай на все их вопросы. Обещаю, у тебя не будет неприятностей. Никто не рассердится. Обещаю тебе, Мия. Ты же знаешь, Я не стану тебе лгать. Она неохотно позволила одной из медсестёр взять себя за руку. Когда её уводили, она оглянулась на Ники и Джейкоба. После этого их отвели в разные смотровые комнаты. Доктор осмотрела её и сказал, что она в полном порядке. После этого медсестра принесла Ники серые спортивные трико и белые носки взамен её промокшей одежды. Ники с благодарностью натянула сухие вещи. после осмотра Ники позвонила Шэрон. Ники, слава богу, почему-то не отвечала на сообщения. В её голосе звучала неподдельная тревога. "Простите", сказала Ники. "Тут столько всего произошло, я их не заметила". Она ввела Шэрон в курс дела. После этого Шэрон рассказала ей свою часть истории. "Я поговорила с Фрэнни Бенсон, и она позвонила в полицию". Они приехали ко мне и стали задавать мне вопросы, но мне было нечего им ответить. "Пой свяжится с шерифом округа Эш", сказала Ники. "Это они отреагировали на мой звонок в службу спасения. Они тут разбираются". "Шериф округа Эш", повторила Шэрон, и Ники поняла, что она записывает. "Где ты сейчас?" "Я в приёмном покое клиники Friendly Care Akin на Main Street". сказала Ники, оглядываясь по сторонам. Она была в крошечной смотровой размером со школьный медкабинет. Рядом с раковиной и напротив небольшого компьютерного стола стояли санитайзеры для рук. Она сидела на кушетке, несмотря на то, что рядом было мягкое кресло. Это помещение точно было предназначено для работы с детьми, потому что на одной из стен были изображены медведи в балетных пачках. Но сомневаюсь, что задержись тут надолго. Помощник шерифа сказал, что нас отвезут в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств. Послушай, Ники, я поговорила с Эмми, и она сказала, чтобы ты не разговаривала с ними без адвоката. Хоть ты никак не связана с похищением маленькой девочки, лучше подстраховаться. Проси адвоката. Думаю, уже слишком поздно. Я уже ответила на все их вопросы. О, Ники, Шэрон вздохнула. Как жаль, что ты сначала не позвонила мне. Это точно, ответила Ники. На самом деле, сейчас ей хотелось только, чтобы Шэрон была рядом. Вдруг она почувствовала, что её переполняют эмоции. Она держалась, когда общалась с полицейскими и врачами, но сейчас чувства, которые она пыталась удержать, вырывались наружу. Она была так благодарна Шэрон, Так рада, что нашла Мию. Так волновалась о том, что будет дальше. Неужели они могут решить, что я как-то в этом замешана? Что сделано, то сделано, сказала Шэрон. Мы уже ничего не сможем изменить. Простите, что не позвонила. Возволнованно сказала Ники. А что если мама Джейкоба скажет, что я знала об этом или что-то в этом роде? Она же может сказать всё, что угодно. у меня могут быть большие неприятности. Дорогая, давай посмотрим на это с другой точки зрения. Ты нашла девочку, ты герой, и мы связались с Френи до того, как всё произошло. Так что она за тебя поручится, и я тоже. Эми просто делает то же, что и всегда. Следит, чтобы не оставалось никаких лазеек. Мы справимся. Мы справимся. Эта фраза тронула Ники до глубины души. Теперь она не одна. Спасибо, Шэрон.